Семицвет все ему покоя нет. Ходит он на ту полянку, надеется встретить фею-беглянку, ведь даже облика ее не смог запомнить. И Семицвет все ждет, мечтает томно. Задумчив, в мыслях он где-то и не заметил, как к нему подошла.